Глава вторая. Не дать себя обхитрить. «Мне нужна книга заклинаний», — сообщила королева, когда с едой было покончено, и можно было снова заняться дымящимся напитком в кубке. Постучала пальцами по столу, явно обновляя жидкость, и сделала глоток. «Темно-зеленый том вот с таким теснением. На этот раз хлопнула по деревянной поверхности ладонью и между нею гостем появилось несколько желтоватых листов и грифель серебряный, покрытый неизвестной вязью ручкой. Королева ловко ухватила грифель и принялась набрасывать знак на бумаге. Сьер прищурился, стараясь не пропустить ни одной детали. С первого взгляда ничего необычного. Ворон, держащий в лапах продолговатую печать связью, но кто знает, может, там у королевы тьмы все книги с таким вороном — и различаются только финальным хвостиком надписи на ноши. Смотрит тот вверх или вниз. «Переплет Тома кожаный», — продолжила королева, откладывая грифель. «Лист, если хочешь, возьми с собой, для образца. Там наверняка будет много похожего». «Там это где?» Тьер тоже пригубил терпкой теплой жидкости и довольно прикрыл глаза. Вкус чем-то походил на любимый ягодный отвар матери. В детстве частенько пил такой, чтобы не простудиться, если промочил ноги. В подземельях замка королевы тьмы. У ее величества в подземных лабиринтах и множество артефактов и библиотека. Охрана, — поинтересовался Тьяр, давно привыкший, что сокровища не оставляют без присмотра. Сама королева и парочка ее слуг. Страх и глупость. Все трое принимают любую форму, безошибочно видят слабости и ненавидят чужаков. Единственный способ выбраться оттуда живым — остаться незамеченным. Но есть и плюс. За пределы замка никто за тобой не пойдет, просто не сможет. Слабое утешение. Тьер залпом допил отвар и постучал пальцами по столу, точь-в-точь, точь, как это делала хозяйка дома. Кубок снова наполнился до краев. Гость покачал головой, с наслаждением втянул носом густой клюквенный аромат, глотнул теплой жидкости и продолжил. «На это можно точно рассчитывать?» «Да», — кивнула королева и поморщилась, будто собираясь объяснять очевидные вещи. «Тьма скорее в плену, чем замужем, и король зима регулярно обновляет защитную магию». вздохнула с какой-то неясной тоской. «Думаю, в его умениях можно не сомневаться». «Тьяру отчего-то стало весело». «Чувствую, муж он превосходный, и ты прямо светишься от счастья». «Не твоего смертного ума дело», — парировала королева и прошила его таким холодным взглядом, что Тьяру захотелось спрятаться под стол. Гость торопливо приложился к напитку — Но хозяйка замка, к счастью, не собиралась раздувать ссору. Она постучала пальцами по столу и перевела взгляд на свой кубок. «У меня нет плана лабиринта, но есть волшебный камень. Он указывает путь. Четко представляешь, что тебе нужно, кладешь камень на ладонь и смотришь. Темная сторона указывает направление. Знак теснения описания книги — «Должно хватить, чтобы сориентироваться». «А как я доберусь обратно?» Тьер невольно скривился в усмешке. «Буду представлять тебя?» Королева нахмурилась и задумчиво прикусила уголок губы. «Не знаю, видишь ли ты меня настоящей?» Выдохнула она и снова бегло приложилась к кубку. «Думаю, нам стоит объехать замок. Его представить легче. Пойдем». Встала на ноги и поманила яра за собой к неприметной узкой двери вероятно, дополнительному выходу из столовой. Отправиться к королеве тьме лучше вечером, чтобы прибыть к рассвету, когда она немного ослабеет от юного солнца. У нас есть время разобраться, что к чему. Тьяр нагнал ее и пошел рядом, раздумывая, уместно ли предложить чужой супруге опереться на его предплечье или нет. «Заодно научишься управлять санями», — философски заметила спутница. «Будет лучше, если белолапки привыкнут к новому вознице. Они, конечно, знают, где незаметнее остановиться у замка тьмы и как легче попасть в подвалы, но управлять ими так или иначе придется». «Я думал, ты довезешь меня», — осторожно предположил Тьяр. Подозревал, что и эта жена короля Зимы тоже больше пленница, но хотел услышать подтверждение от нее. Королева остановилась и снова заглянула ему в глаза. На этот раз лукавая, немного насмешливо, словно знала о его сомнениях. «Если ты еще не понял, — ехидно заметила она, — то я уточню. Тоже не могу уйти за пределы своих владений. Король Зима...» тщательно следит за соблюдением границ. Тьяр покачал головой. Сейчас не видел перед собой колдунью, скорее девчонку из тех, с которыми играл в детстве. Они, конечно, выросли и стала заметна разница положений, но воспоминания о давних играх не позволяли холодности победить дружеское расположение. Откуда белолапки знают дорогу? Вполголоса поинтересовался он. Взгляд собеседницы похолодел. Она развернулась и снова пошла к двери. «Тебе это знать не обязательно. Просто верим. Надежнее проводников на наших землях нет». «Не очень-то легко верить, не понимая сути», — пожал плечами Тьяр. Королева не обратила на его замечание ни малейшего внимания. Она взялась за ручку и открыла дверь. В лицо ударило морозным ветром, и Тьер поспешил застегнуть куртку. Это ее величество, похоже, не привыкать. А он никогда не любил холода. Спутница оглянулась, снисходительно хмыкнула, а потом свистнула так оглушительно, что у Тьера чуть не заложила уши. Гость затаил дыхание, огляделся. Ничего. Только спешащая невесть куда поземка и снежные дюны вдалеке. Сейчас подадут карету, заметила колдунья с легким ехидством. На твоем месте я бы надела капюшон, когда едешь в санях и жутко мерзнут уши. Даже у тебя, даже у меня. Колдунья поправила волосы и накинула, возникший из воздуха меховой плащ. Сьяр ухмыльнулся, но полез в карман за прихваченным из дома шерстяным платком. Привычно повязал его на голове так. Чтобы тот прикрывал лоб, затылок и уши. Мужчинам не пристало бояться холодов, – пояснил на удивленный взгляд королева. Мы не покрываем голову, разве что на поле брани. В твоих краях или теплая зима и не жаркое лето, или странные представления о мужчинах. А в твоих-то краях мужчин не видно совсем, никого вообще не видно. Не буду спорить. Примеряющая заметила колдунья. Тьер проследил за ее взглядом и удивленно охнул. Прямо на них, временами сливаясь со снежным ковром вокруг, спешили бледные сани, запряженные двумя дюжинами белолапок. Может, лучше использовать портал? Поинтересовался осторожно. Эти небольшие зверьки не выглядели подходящими тягловыми животными. Портал только в другой мир, а в нашем они надежнее. Не бойся, белолапки не кусаются. Сьер хотел заметить, что не боится, но не стал. Королева, похоже, пыталась шутить, а то, что получалось плохо, что тут поделаешь? Не знаю, как нам уместиться здесь вдвоем, заметила она, когда сани подъехали вплотную. Но управлять белолапками не так просто, а тебе доверия нет, придется потесниться. Забирайся. Я встану за спиной и возьму поводья. Сьер внимательно посмотрел на сани. «Место и впрямь не разгуляешься. Узкая огражденная тонкими перилами платформа над полозьями для возницы, и все». Покачал головой и запрыгнул в повозку. Вряд ли придется долго мучиться. В конце концов, он побеждал драконов и с писцами уж как-нибудь справится. Колдунья тоже шагнула на платформу и встала прямо за его спиной. Тер понял вдруг. что есть кое-что пострашнее драконов. Прикусил губу, потянулся за поводьями и подал их королеве. Выпрямился и прикрыл глаза, умоляя всех известных богов унять разгоняющуюся в жилах кровь. Колдунья стояла, почти прижимаясь грудью к его спине. Живая, теплая и ловкая, она, похоже, не понимала, как много неудобств в ее близости. Фьер вдыхал ее едва слышный кедровый аромат, кусал губу, мысленно обзывал себя несдержанным юнцом и не знал, куда деваться от стыда. Момент для мысли о женщинах был совершенно неподходящий. Вероятно, чтобы добить его окончательно, колдунья протянула руки вперед, будто обнимая его со спины, и дернула поводья. «Хей, хей!» — крикнула Залихватский, и сани тронулись с места. «Почти как с лошадьми, только тянуть надо не так сильно!» Она перешла на шепот. «Но без голоса тебя не поймут. Старая магия и команды придется выучить. Это ясно?» «Да!» — едва слышно отозвался Тьер. Колдунья, видимо, наконец сообразила, что происходит, хмыкнула и, выкрикнув что-то невнятное, еще раз дернула поводья. Тьер тяжело взглотнул. В лицо ударил ледяной ветер и колючий снег. а белолапки впереди потеряли четкость, выросли до медвежьих размеров и как оголтелые помчались вперед. Женщина за спиной будто исчезла, не осталось ни жизни, ни тепла. Тьер посмотрел на поводья и охнул. Руки ее величества стали прозрачными и скорее угадывались, чем существовали в пространстве. Тьер тряхнул головой. К счастью, кровь снова замедлила бег. и разум вернул власть над телом. «Не отвлекайся, слушай и смотри вокруг внимательно!» прошептали на ухо. «У нас мало времени!» Тер кивнул, и призрачные руки снова дернули поводье. Не сразу сообразил, что объезжают замок. Слишком увлекся командами и бегущими перед санями белолапками. Казалось, прикажи им, они и взлетят без труда. Почти потерял голову. Не осталось ни снега, ни обжигающего холода, ни пугающей магии, ни голоса хозяйки замка, только скорости безграничная, как снежная пустыня, свобода. Не заметил, как захватил поводья и в эйфории, выкрикивая нужные слова, подгонял животных все дальше и дальше. Пришел в себя, когда белолапки замерли, а после развернулись и поспешили в обратный путь. Оглянулся и понял, что остался один. Испугался на миг, но решил довериться животным. Колдунья говорила, они знают дорогу. А потом увидел замок и окончательно забыл обо всем. Среди ослепительного белого снега огромное дымчато-серое строение казалось видением. Таким же нечетким, как большие белолапки, и хрупким, как блестящая на солнце льдинка. Издали оно напоминало корону. добротную серебряную вещицу с острыми, уходящими в небо зубцами. Мороз украсил ее полупрозрачными узорами, и сейчас она сияла на солнце, словно обсыпанная бриллиантовой крошкой. Тьер довольно усмехнулся. Королева была права, замок и впрямь выглядел запоминающимся. Дернул поводья, побуждая белолапок ускориться, и улыбнулся шальной мысли. «Все-таки жаль, что не сгодился этой гордячке». не отказался бы немного снять напряжение перед опасными приключениями. Отмахнулся. Все еще успеется. Не с этой, так с другой. И решительно подставил лицо ветру. Она ждала у знакомой двери в столовую. Как обычная девушка, куталась в меховой плащ и потирала руки, чтобы согреться. Тьер покинул сани и поспешил навстречу по тропинке. Сходить в сторону было боязно, поэтому он приближался к хозяйке замка не спеша и успел хорошенько разглядеть ее. Тот вид, что показался ему, радовал глаз нежностью и хрупкостью. Может, в реальности колдунья и была другой. Тиар не хотел правды. Собрался окликнуть королеву по имени, но понял, что не знает его, покачал головой. Сейчас самое время исправить оплошность. «Ты зря сбежала!» Стараясь придать своему голосу беззаботности, сообщил он «Там так красиво». Тут же мысленно обругал себя за нерешительность. Требовалось всего лишь узнать имя. Колдунья прошила его взглядом и покачала головой. «Не зря. Ты освоился и с белолапками, и с местностью. Осталось разобраться с камнем, указывающим направление. Согреться, и можно отправляться в гости к королеве тьме. «Зайдем внутрь. Я, признаться, немного замерз». «Мужчинам же не пристало бояться холода», — передразнила колдунья, она развернулась к двери. «Тер удовлетворенно хмыкнул. Его не собираются замораживать на улице, и это уже хорошо». «Как твое имя?» — поинтересовался ей в спину. Хрупкая фигура собеседницы развеивала чары и добавляла решительности. Она замешкалась на мгновение, — Потом оглянулась и протянула задумчиво. «Когда-то меня называли Хлада». Ухмыльнулась, будто вспомнив что-то неприличное, и взялась за ручку двери. Тьяр с радостью нырнул в помещение вслед за ней. Здесь было тепло, уютно пахло клюковинным отваром и не дул ветер. Гость снял с головы платок и расстегнул куртку. «Повесь вещи вон на тот стул». указала хлада на противоположный конец стола там всегда тепло как раз согреются к твоему походу уселась на свое место и привычно постучала пальцами на гладкой поверхности появилась большая с полладони янтарная капля Тиар застыл на полдороги камень выглядел сказочно внутри желтой слезы и тонкими трещинами разбегались медные прожилки попавшие в янтарь солнечные лучи терялись в этих линиях, как в темном лабиринте, и, отчаявшись выбраться, подсвечивали камень изнутри. «Словно живой!» — восхитился Тьяр. «А как он указывает направление? Ты говорила, будет темная часть, или это не тот камень?» «Сейчас все поймешь, успокоила Хлада. Поднялась из-за стола, прихватила каплю и приблизилась к собеседнику. «Возьми». Тьяр послушно выставил вперед правую руку. Колдунья осторожно развернула ее ладонью к себе и вложила туда янтарь. «Для начала подумай о чем-нибудь, что хорошо знаешь, что можешь представить в деталях. Дом или свою кровать, например. Первый раз нужно много подробностей». Тьяр кивнул, кровать да кровать. Еще бы вспомнить, как она выглядит. «Лучше комнату целиком». Намик прикрыл глаза, представляя знакомую с детства обстановку: высокий дубовый шкаф, письменный стол, три узких окна и хлостяцкую кровать. Всегда завидовал двуспальному ложу брата, а сейчас подумал вдруг, что маленькая кровать гораздо лучше, в комнате остается больше места. Камень на ладони нагрелся и будто задышал. Тьяр подавил желание сбросить янтарь, как назойливое насекомое, Охнул и заставил себя посмотреть на него. В залитой солнечными лучами медовой капли, беспокойным сердцем, тяготея, к одной из сторон, бился кроваво-красный шарик. Тьяр покачал головой и осторожно повернул камень. Шарик принялся биться о другую стену, но направление не изменил. Видимо, если он, Тьяр, будет идти в эту сторону бесчетное количество дней. в конце концов попадет домой. «Работает!» — бодро констатировала Хлада. «А теперь представь нашу добычу!» Тьер попытался вообразить себе том, толстую книгу в обещанном темно-зеленом кожаном переплете. Припомнил знак и, кажется, даже почувствовал запах сырости, многолетней пыли и дубильного отвара. Камень снова ожил, и тёмное пятно застучало точно в центре широкой части капли. Колдунья кивнула. С камнем разобрались, осталось перекусить, и можно отправляться. «Подожди», — прищурился Тьер. «Ты что, пошлёшь меня туда без напутствия? Без объяснений, как там ориентироваться и что делать, если меня там поймают? Я не маг, помнишь?» Посмотрел на собеседницу испытующе. Лёгкость, с которой всё происходило, начинала настораживать. Хлада повела плечами. «Я могу наложить заклятие невидимости, но не думаю, что оно поможет с тьмой. Сослугами, слугами возможно, но с королевой нет». Впрочем, неловко улыбнулась. «Насколько знаю, смертный может заключить с ней сделку. Главное, не дать себя обхитрить». «Звучит не очень обнадеживающе», — подытожил Тьер. Спрятал янтарь в сумку на поясе. «Мне казалось, тебе важно и нужно, чтобы я вернулся. Или обманываешь меня?» Спросил и прикусил губу. До этого момента и не думал, что колдунья может обвести вокруг пальца, а сейчас стало не по себе. Вдруг и с младшей женой короля зимы было точно так же, как с королевой тьмой. Можно заключить сделку, но главное — не дать себя обхитрить. Не боялся рисковать, но ввязываться в заведомо безнадежное предприятие не собирался. Махнул рукой. Как ни крути, дома тоже дело дрянь. Здесь хоть какая-то надежда. «Не обманываю», — заверила королева. «Но ты же не думал, что получить свое будет просто». любую услугу надо заслужить особенно если пришел по велению легенд Легенды говорили о помощи не безвозмездные же согласен тьяр опустил глаза давай свое заклятие невидимости хлада сложила руки в замок и отступила на шаг что бы ни случилось не двигайся приказала звенящим голосом потом всплеснула руками и задрала голову к куполу потолка. Не сводил с нее глаз. Казалось, Хладе нечем дышать. Она, как рыба, хватала ртом воздух и, привстав на носочки, изо всех сил тянула нос кверху. А потом Тьяр услышал вой и мысленно сжался. Жуткий вой, не животный, но и не человеческий. Странный, страшный, пробирающий до костей. Кровь застыла в жилах и конечности заколола противными ледяными иглами. К вою примешались далекие ритмичные удары барабана и невнятный залихватский призыв. Отвлекся на мгновение, кажется, просто моргнул и упустил королеву. Хлады на прежнем месте не оказалось. Зато вокруг, возникая из ниоткуда и растворяясь в никуда, безудержным хороводом плясали... Разномастные снежинки, бесчетное количество, все белые, прекрасные, и ни одна не похожа на другую. Тьяру стало страшно. Что, если королева растворится навсегда, и он останется в этом замке один, навечно, без возможности выбраться из постоянного холода? Что будет тогда, и кто позаботится о доме? Не король же зима. Глубоко вдохнул, изо всех сил стараясь не закричать. В груди заныло, тело будто пронзили тонким клинком, а потом разум накрыло лавиной снежинок, и Тьяр погрузился в ледяную тьму. Очнулся от бесцеремонных прикосновений. Хлада трясла его за плечи и добродушно похихикивала. «Мне всегда казалось, моя магия выглядит безобидной». А ты какой-то слишком нежный для заклятий. Сказала же, не шевелись. Чуть все не испортил, но я смогла сделать как нужно. Хочу чего-нибудь горячего, — без лишних расшаркиваний сообщил Тьер. Он хоть и держался на ногах, но чувствовал себя неуверенно. Терпение, мой господин, — язвительно заметила Хлада и увлекла его к столу. Вышли на улицу, как и планировали, ближе к вечеру. Ленивое солнце уже собралось за горизонт, и падающие с неба снежинки казались серыми. Хлада посмотрела на гостя и положила руку ему на плечо. Прошептала что-то невнятное. Тьяр предпочел думать, что благословение, а потом оглушительно свистнуло. Ждать долго не пришлось. Упряжка с полупрозрачными, по размеру больше походящими на медведей белолапками, появилась почти сразу — Не дожидаясь, пока она остановится, Тьер запрыгнул на платформу и дернул поводья. На душе скребли кошки, страх голодной крысы и грыз сердца, Надступать младшему наследнику правителя Турума было неприлично. Если уж взялся исполнять наказ из легенд, просто обязан идти до конца.